Первый штурм города 13 26 сентября 1942 года к югу от Сарицы. Символом борьбы за районы Сталинграда к югу от Сарицы стало массивное железобетонное здание ливатора, возвышавшееся над окрестными строениями. Паулюс даже хотел сделать его символом штурма всего города. Один из эскизов Сталинградского щита включал изображение элеватора. Однако сам по себе элеватор был лишь одним из эпизодов достаточно напряжённой борьбы на юге Сталинграда. Бои за элеватор и его окрестности развернулись в связи с прорывом к городу танкового корпуса немецкой 4-й танковой армии. Нельзя не подчеркнуть, что сам факт длительных боёв за элеватор стал прямым следствием неверной расстановки приоритетов командованием корпуса. После захвата станции «Сталинград-2» 16 сентября танки 24-й ТД по приказу штаба дивизии двинулись на север к мосту через реку Царицу, а не к возвышавшейся к востоку от железной дороги серой громаде элеватора. Мост через Царицу был достигнут и захвачен неповрежденным уже северным, 16.15 15 сентября. Отказ от удара на восток 24 ТД позволил 17 сентября отбить занятый передовым отрядом немцев элеватор небольшим отрядом бойцов под командованием старшего лейтенанта Полякова из 10 СБР. Отряд был разбит на три группы. Первая группа под командованием лейтенанта Сатановского Отвлекала противника на себя. Вторая группа под командованием лейтенанта Степанова обходила ливатор с тыла. Третья под командованием самого Полякова атаковала с фланга. Броском удалось подойти к ливатору и забросать противника гранатами через окна первого этажа. Утром 17 сентября оставшиеся на втором этаже немцы были уничтожены. Скоре оборона Леватора была усилена. Фактически его обороняли подразделения из 35-й гвардейской СД и двух бригад. Началась оборона своеобразной крепости, продолжавшаяся несколько дней. Вместе с тем, следует отметить, что основной задачей 24-й ТД 15 сентября всё же было сокрушение 244-й СД. Успешно сдерживавшей натиск немецкой танковой дивизии в предыдущий день, прорыв вдоль железной дороги позволил части усило такковать оборону 244 СД по фланг и тыл. В дальнейшем 24 ТД снимается с участка в районе станции Сталинград-2 и перебрасывается в полосу немецкого корпуса. поэтому утверждения об участии дивизии в боях за элеватор в последующие дни недостоверны. Одной из опор обороны на подступах к элеватору являлся 2-й танковый батальон 133 ТБР в составе шести танков КВ, из которых два с разбитой ходовой частью. Батальон вёл бой в Вельшанке, а затем отошёл в район элеватора. Здесь все шесть КВ – были потеряны в боях с немецким корпусом к 17 сентября 1942 года и оставшийся личный состав батальона переправился через Волгу. 1-й батальон 133-й бригады в составе 11-й КВ 14 сентября переброшен в центр города и вел бои совместно с частями 13-й гвардейской СД. С полуночи 16 сентября Немецкий корпус передается в подчинение 6-й армии и в дальнейшем участвует в штурме Сталинграда. 17 сентября 94-е ПД и 29-е МД предпринимают первые атаки на район элеватора и консервные фабрики, пока безуспешные. Одновременно подразделения 94-й ПД продвигаются по территории вдоль железнодорожной линии до Царицы. В ночь на 18 сентября элеватор был атакован штурмовыми группами 274-го полка 94-й ПД. Как указывалось в ЖБД корпуса, несмотря на применение ручных гранат и связок гранат со сосредоточенным зарядом, атака успеха не имела. Здесь нельзя не отметить грамотную организацию обороны элеватора, когда гарнизон Не только занимал само его здание, но и позиции на подступах к элеватору в соседних домах. Это позволяло вскрывать приближение штурмовых групп и отражать их атаки. В 13 14:00 18 сентября командир корпуса генерал Кемп приказал обстрелять элеватор зенитками, приданными 24 ТД. Цитата: "Я немедленно требую чтобы были сделано 50 выстрелов 88-миллиметровых орудий по элеватору. Конец цитаты. После недолгой перепалки относительно безопасности пехоты 94 ПД зенитки открыли огонь с 800 м. Однако нечётко сформулированная задача была прямолинейно исполнена. Ахты-ахты били по элеватору не прицельно. без учёта системы его обороны. Как докладывал начальник 24-й ТД, зенитки стреляли с 15.00, сделали 50 выстрелов и добились 44 попаданий. Видимого эффекта, кроме 44-х полуметровых пробоин в фасаде здания, видно не было. Сопротивление защитников не было ослаблено. Несмотря на успешное использование 88-мм орудий, даже против полноценных дотов линий Мажино и советских укреплений на старой и новой границах в 1941 году, их воздействие на оборону элеватора оказалось близким к нулю. Позднее по элеватору стреляли 105-мм орудия артполка 24-й ТД с несколько лучшим результатом, обрушением конструкций, но всё равно его оборона сохранила устойчивость. Днём 18 сентября 274-й полк 94-й ПД был сменён у леватора мотоциклетным батальоном 29-й МД. Несмотря на вывод из района Южнее Царицы 24-й ТД и её переброску на другой участок, Прямым последствием её ударов стал отход на север частично за царицу, а остатков 244 СД и 270 полка НКВД и образование на их позициях из-за рядных размеров разрыва фронта, позволявшего немцам выйти к Волге. Одинаковые задачи порождали схожие решения. Точно так же, как в центре Сталинграда, удалось стабилизировать ситуацию за счет ввода свежей 13-й гвардейской СД, в южную часть города вводится свежая стрелковая бригада. По приказу штаба фронта в ночь 17-го на 18-е сентября в Сталинград переправляется 92-я стрелковая бригада, причем Еременко сразу обозначил ее район обороны, от царицы до треугольника СССР. железной дороги в районе улицы Волдайская. То есть до поворота железной дороги от Садовой на уже занятую немцами станцию Сталинград-2. То есть затыкание бреши, образовавшейся 16 сентября. 92-я стрелковая бригада формировалась с 18 августа 1942 года из моряков Северного и Балтийского флотов. под насконным ступени и уже 9 сентября, не закончив формирования, отправилась на фронт. По воспоминаниям участников боёв, флотское обмундирование бойцам заменяли общовое. Однако краснофлотцы просили не менять форму. В результате почти у всех остались тельняшки без козырьки и поясные ремни. У многих оставались чёрные бушлаты. В приказе штаба фронта 92 СБР именуется 6.000 состава. То есть реальная численность бригады к моменту прибытия на фронт была близка к этой величине. Командовал бригадой подполковник Павел Ильич Тарасов, ранее командовавший стрелковым полком 137 СД. К утру 18 сентября Переправились два батальона 92 СБР с дивизионом ПТО, рота и связи, правда, без средств связи, оставшихся на станции выгрузки две роты 82-мм миномётов под командованием начальника штаба майора Емельяненко. По его воспоминаниям, переправа прошла под обстрелом, но без потерь. Тем не менее, поспешность выдвижения переправы сказывались на состоянии бригады. В утренней оперсводке 92-й СБР отмечалось, бригада вторые сутки не имеет питания, продукты отсутствуют. Переправившиеся батальоны довольно результативно 18 сентября вели бой на поступах к станции «Сталинград», уничтожая мелкие группы противника и захватив пленного из 94-й ПД. именно он упоминался выше, однако достаточно напряженный бой привел к израсходованию боеприпасов. Главным достижением передовых подразделений 92-й СБР стало деблокирование элеватора, только что отбитого у немцев бойцами 10-й СБР. Для усиления обороны элеватора были сразу же направлены пулеметный взвод 2-го батальона младшего лейтенанта Хозяинова и стрелковой роты лейтенанта Зазули. Как указывалось в истории 92-й СБР, моряки верны традициям. Взвод Хозяинова располагал двумя станковыми пулеметами, двумя ПТР, автоматами и гранатами. Усиление гарнизона, безусловно, продлило оборону элеватора. Переправа стрелковых подразделений штаба 92-й СБР Была завершена в ночь на 19 сентября. В точности занять указанный Юлием Карубеш не получилось. Бригада вышла на подступы к железной дороге от реки Царица до перекрёстка железнодорожных линий на улице Балхашская. Упомянутая в приказе штаба фронта треугольных железных дорог уже прочно удерживался немцами. Элеватор к тому моменту был уже почти изолирован. Попытка усилить его гарнизон 19 сентября ротой пулемётного батальона 92 СБР закончилась неудачей. Рота была окружена и практически полностью уничтожена на подступах к элеватору. К утру 20 сентября бригада заняла оборону тремя батальонами в первой линии и одним батальоном в резерве. Появление южнее царицы Батальонов 92-й СБР существенно изменило обстановку на этом участке обороны Сталинграда. Теперь немецкому корпусу для выхода к Волге нужно было разбить не только остатки 10-й СБР и 35-й гвардейской СД, но и четыре свежих батальона, хотя ослабленных нехваткой снабжения. Как указывалось в вечернем донесении 19 сентября, штаба 6-й армии в оперативное управление ОКХ занятие территории устья Царицы и восточнее южного вокзала тормозится упорством русских и слабостью собственной пехоты и займёт ещё предположительно 1-2 дня. Эта оценка оказалась чересчур оптимистичной, бои здесь продолжались ещё неделю. Самой большой проблемой для 92-й СБР являлись боеприпасы и снабжение через Волгу в целом. В ЖБД бригады на этот счет есть красноречивое замечание. Лишь некоторым смельчакам удавалось доставить боеприпасы на правый берег Волги. При этом речь не идет о боеприпасах к артиллерийским орудиям. Артиллерия бригады осталась на левом берегу Волги и поддержки бригаде не оказывала. Одной из причин этого являлось отсутствие радиосвязи. Как докладывалось начальникам связи, радиосвязи нет, так как нет питания. Отсутствовали зарядные агрегаты, хотя сами рации имелись. Прибытие 92-й СБР также позволил командованию 20 сентября упорядочить схему управления войсками южнее и севернее царицы. Остатки 10-й СБР, 35-й гвардейской СД и 131-й СД передавались в состав 92-й СБР. Это нельзя было назвать усилением. Бригада получала слабые подразделения вместе с их полосами обороны. Так, в частности, остатки 10-й СБР вместе с пополнением насчитывали к 19 сентября всего 200 человек. Ценным приобретением стал, пожалуй, только дивизион 85-го гвардейского гаубичного артполка РГК, доставшийся по наследству от 35-й гвардейской СД и в течение нескольких дней поддерживавший 92-ю СБР. Полк в целом на 20 сентября насчитывал 32 122-мм гаубицы на тягачах СТЗ-5 СДЗ. Несколько таких орудий были хорошим приобретением для 92-й СБР. Соотношение сил сторон к югу от царицы было явно невыгодным для советских войск. Против четырех батальонов 92-й СБР и остатков частей действовали крепкие соединения вермахта. В отличие от инвалидов, соединений штурмовавших центр Сталинграда дивизии танкового корпуса находились в тот момент в хорошем состоянии. В обзоре состояния соединения шестой армии на 20 сентября о дивизиях корпуса Кемфа было сказано следующее: 29 МД, 6 мотопехотных батальонов, три средних, три выдающихся, один с сильной мотоциклетной батальон. Общая оценка Дивизия пригодна для наступательных задач. 94-е ПД. 7 пехотных батальонов, 7 средних. Саперный батальон, выдохшийся. Общая оценка, пригодна для наступательных задач. Несмотря на проблемы со снабжением и артиллерийской поддержкой, морякам 92-й СБР удалось сдержать первый натиск противника, на своей позиции, последовавшей 20 сентября. В дневном донесении немецкого корпуса признавалось, наступление 94-й ПД на юг застряло в очень тяжелых боях. Однако этот успех в обороне обошелся 92-й СБР довольно дорого. Во 2-м батальоне на левом фланге бригады ударом по сходящимся направлениям вдоль железной дороги и от элеватора на юг были окружены две роты, а попытка контратаки была встречена сильным автоматно-пулеметным огнем и интенсивной авиабомбежкой, что привело к большим потерям. Относительно первого батальона, примыкавшего к царице, в сводке бригады указывалось, большие потери батальон несет от авиации противника. Резервный 4-й батальон в итоге уже в первые дни оборонительных боёв начал ростаскиваться на затыкание брешей в обороне. На 21 сентября немецким корпусом была назначена совместная атака 94-й ПД и 29-й МД с советских позиций к югу от Царицы. В 29-м Д сколачивается боевая группа из частей мотоциклетного батальона, 15-го мотопехотного полка, а также саперов, танков. На 20 сентября дивизия располагала восьмью танками. Группа усиливается основной массой тяжелого оружия 29МД за счет ослабления подразделений, занимающих оборону по берегу Волги, Целью атаки 29 МД становится консервный завод. Немецкое наступление на консервный завод началось рано утром 21 сентября с удара пакирующих бомбардировщиков и обстрела артиллерией. 94 ПД с советских позиций перед фронтом боевой группы 29 МД стал массированный удар по консервному заводу. обеспечил продвижение частей 29-й МД на север. Наступление 94-й ПД с запада на восток привело к соединению подразделений двух дивизий. От 2-го батальона 92-й СБР осталась одна окруженная рота. Третий батальон был оттеснен на восток. Вечером 21-го сентября командир бригады Тарасов, принимает решение сократить фронт и отвезти 3-й батальон на рубеж улицы Ким, идущей примерно параллельно царице с запада на восток. Постепенный распад обороны 92-й СБР привел к тому, что днем 21 сентября элеватор был окончательно изолирован. В тот же день немцами были направлены в элеватор парламентюры из гражданского населения, с предложением сложить оружие и сдаться в плен. Как прямо написал в своем отчете вышеупомянутый Поляков, этих парламентеров, после того, как они отказали взять оружие и сражаться с нами против немцев, мы расстреляли. Ввиду израсходования боеприпасов и малого количества оставшихся в строю бойцов, принимается решение на прорыв из элеватора А су#!/шённой в ночь на 22 сентября. 24 сентября группа из 15 бойцов во главе с Поляковым вышла к своим. Вероятно, им удалось прорваться из элеватора по подземным коммуникациям. Судя по всему, ещё одним действующим фактором было то, что уже вечером 21 сентября в 21:22:00 Немецкие штурмовые группы из состава 15-го МП 29-й МД ворвались в здание элеватора. Также, по немецким данным, первые попытки прорыва из элеватора фиксировались в 18.45, 19.15, 21 сентября. В 23.00, 21 сентября, 94-е ПД докладывал об установке на элеваторе флага со свастикой. Но это может означать всё, что угодно. Вплоть до установки флага на стене внизу сооружения. Так или иначе, в 4.00 22 сентября элеватор считался немцами полностью взятым под контроль. Силы 92-й бригады неуклонно таяли. Утром 22 сентября Тарасов докладывал, что из 865 человек первоначального состава 3-й батальон бригады потерял уже 714 человек, 2-й батальон 745 человек. Подразделения 2-го и 4-го батальонов занимали оборону на узкой полоске берега Волги, опираясь на дамбу. Относительно этого сооружения... В докладе немецкого корпуса по итогам дня отмечается. На участке 276-го ПП 94-й ПД противник еще удерживает берег шириной 100 метров. Он укрепился на вертикальной причальной стенке и не может быть уничтожен тяжелым вооружением. Две штурмовые вылазки саперного батальона успеха не имели. В ЖБД корпуса это было обозначено как «бои с единичными гнездами сопротивления», которые крепко засели в стене набережной. Также нельзя не отметить, что на этом участке бойцы 92-й СБР получили поддержку артиллерии с левого берега Волги. В ЖБД немецкого корпуса, прямо сказано, с восточного берега Волги ведется сильный минометный артиллерийский огонь участку 276-го ПП. Однако именно 22 сентября тяжело ранен командир 2-го батальона бригады капитан Захаров, руководивший борьбой за дамбу. Положение 92-й СБР могло улучшиться в случае стабилизации обстановки в центре города. Однако она, напротив, ухудшалась. Установление локтевой связи и Между 13-й гвардейской СД и войсками в районе городского театра не состоялось. 272-й полк НКВД насчитывал на 22 сентября 220 человек. На тот момент полк ещё находился в непосредственной близости к вокзалу, хотя уже был оттеснён от моста через Царицу, площадь дерму, которого им был ликвидирован ранее. Более того, на 24 сентября немцами было запланировано общее наступление на район устья Царицы по боям берегам реки. С этой целью один полк 94-й ПД переправлялся в центр города и должен был атаковать вместе с 71-й ПД. К утру 23 сентября он сменяется у дамбы подразделениями 29-й МД. 23 сентября командир бригады «Тарасов» докладывал, что командир 1-го батальона бригады капитан «Береза», взяв два чистых листа бумаги и круглую печать, ушел вместе со своей женой в неизвестном направлении. При этом, как военнопленный он не числится, скорее всего, «Береза» был банально убит при самостоятельной переправе через Волгу, Как такой человек мог командовать батальоном? Именно первый батальон находился на относительно пассивном участке, примыкавшем к Царице. Численность личного состава бригады 23 сентября составляла 2391 человека, включая тылы и артиллерию на левом берегу Волги. При этом груз ответственности только возрастал. 23 сентября приказом 62-й армии штаб 42-й СБР выводится на левый берег Волги. Личный состав бригады передается 92-й СБР вместе с занимаемым участком с весьма шатким уже положением на нем. С 24 сентября начинается последний этап борьбы в южной части Сталинграда. Донесения за этот период 92 СБР в соответствующих делах штаба 62-й армии уже отсутствуют, вероятно, ввиду потери связи. В ЖБД 62-й армии относительно двух бригад приводятся данные предыдущих донесений. Наступление немецкого АК началось 7.00 24 сентября. При поддержке 8-го авиакорпуса. Его перепёти уже были описаны выше. Упорное сопротивление также было оказано 92-м СБР на южном берегу Царицы. 267-й полк 94-й ПД с тяжёлыми уличными боями приблизился до 300 м к Царице. На следующий день наступление продолжилось и, прорвав оборону 914-го СП, немцы вышли к КП 92-й СБР в устье Царицы. Южнее Царицы 94-я ПД к вечеру заняла последних два городских квартала, вытеснив из них бойцов 92-й СБР. К ночи 26-го сентября Остатки оборонявшихся в районе непосредственно к северу и югу от царицы частей сгруппировались в районе устья царицы 42 СБР, 272 полка НКВД, 914 СП, 1-й и 3-й батальоны 92 СБР. Остатки еще двух батальонов 92 СБР занимали узкую полоску берега Волги южнее устья Царицы. Это подтверждается донесением немецкого корпуса за 25 сентября. Противник продолжает удерживать причальную стенку длиной 600 метров, прикрываясь огнем с восточного берега. Финал борьбы 92-й СБР оказался достаточно печальным. Документы НКВД повествуют об этом следующим образом. Цитата. 26 сентября 1942 года, в период наступления немецко-фашистских войск на участке 92-й отдельной стрелковой бригады, командир бригады подполковник Тарасов и военкомбригады старший батальонный комиссар Андреев не организовали обороны, а, проявив трусость, без приказа командования и Перевели КП бригады с правого берега Волги на остров. На допросе будучи арестованным, Тарасов показал: "Признаю себя виновным в том, что в напряжённой боевой обстановке самовольно без приказа штаба армии оставил бригаду и приехал на остров". Конец цитаты. В военном трибунале Тарасов и Андреев были приговорены к расстрелу. Уже 6 октября 1942 года, как уже указывалось выше, причиной смены КП стал прорыв немцев к нему 25 сентября, когда немецкие пехотинцы вышли к устью реки Царица. Здесь следует заметить, что ошибкой подполковника Тарасова было само расположение своего КП к северу от Царицы, причём с момента переправы в Сталинград а не к югу от реки, где действовали батальоны его бригады. Это могло объясняться надеждой на улучшение положения в центре, но на деле привело к тому, что штаб 92 СБР зависел от устойчивости других частей. Переправа на остров Голодный в ночь на 26 сентября усугубила ситуацию и привела к коллапсу управления. связи с частями в течение дня установить не удалось, а переправившиеся на следующую ночь на правый берег Волги обнаружили остатки подразделений бригады на узкой полоске берега шириной 50-70 метров у устья Царицы. Той же ночью они переправились на остров Голодный. В утреннем донесении командира бригады Тарасова от 7.30 и 27 сентября Количество переправившихся через Волгу из Сталинграда оценивалось в 60 человек. При этом необходимо отметить, что в ходе боев 92-й СБР в городе система эвакуации раненых работала и через медицинскую службу бригады прошли 468 раненых. На 30 сентября 1942 года 92-я СБР насчитывала 1100 человек личного состава. В эту величину, очевидно, входят артиллеристы и тыловые подразделения, остававшиеся на восточном берегу Волги. Вместе с 92-й СБР на восточный берег Волги переправились остатки 272-го полка НКВД. Последние бои на этом участке состоялись ранним утром 27 сентября, Подразделения 71-й ПД к 7.00 вышли на берег Волги, захватив 400 пленных, вероятно, в значительной своей части это были раненые. Утром 27 сентября также завершилась борьба за дамбу на берегу Волги, сравнимая по напряженности с борьбой за элеватор. В 6.00 штурмовые группы 94-й ПД подразделили как указывалось в итоговом донесении, прорвались к причальной стенке и уничтожили находившегося за ней неприятеля, полностью зачистив берег Волги. Также в штурме дамбы принимали участие подразделения 15-го МП 29-й МД. Ими рано утром был захвачен Пакгаус на берегу Волги. В ЖБД корпуса отмечалось, Противник оказал упорное сопротивление. В ходе боя были захвачены многочисленные тяжёлые и лёгкие пехотные орудия. Возможно, речь идёт об остатках артиллерии 244-й СД и 35-й гвардейской СД. В дневном донесении немецкого корпуса результаты завершающих боёв с советской группировкой в районе бывшего КП 62-й армии. были отражены следующим образом. Весь берег Волги от границы армии и до 2 км северо-восточнее устья Царицы надёжно находится в наших руках. Однако у этого достижения имелась и оборотная сторона. В очередной оценке соединения 6-й армии от 28 сентября относительно 94-й ПД указывается 7 пехотных батальонов Семь слабых, саперный батальон выдохшийся. Оценка состояния сменилась по сравнению с 20 сентября на дивизия пригодна для обороны. При этом 94-ю ПД предполагалось использовать для наступательных задач в районе рабочих поселков. Подводя итоги боевых действий южной части Сталинграда, приходится признать, что не все возможности для его обороны были полноценно использованы. Высокое здание элеватора давало отличные возможности для корректировки артиллерийского огня по всему району на подступах к царице. Однако этим не воспользовались. Более того, поддержка действий свежих четырех батальонов 92-й СБР артиллерии оставляла желать много лучшего. Бригады, в сущности, не могли. сгорело за несколько дней боев. Продление же борьбы за южную часть Сталинграда означало отсрочку начала штурма заводских поселков, что позволило бы усилить их оборону. Кроме того, развал обороны в устье Царицы означало ухудшение положения 13-й гвардейской СД в центре Сталинграда. С другой стороны, для немцев район элеватора тоже стал революционным арены ошибок и упущенных возможностей. Своевременный захват и крепкое удержание этого господствующего над местностью здания подразделениями 24-й ТД могли существенно изменить ход боевых действий в этом районе. Элеватор определенно стоил дороже, чем мост через царицу, плацдарм за которым все равно пришлось оставить. Также весьма нерационально были использованы имеющиеся средства, в частности, 88-миллилитровой зенитки. Необходимо также подчеркнуть, что факт расстрела командира и комиссара 92-й СБР сам по себе никак не характеризует стойкость ее подразделений. Моряки честно выполнили свой долг до конца, продлив борьбу за южную часть Сталинграда. Командир 92-й СБР, подполковник Тарасов Павел Ильич и её военный комиссар Андреев Георгий Михайлович стали, если можно так выразиться, Павловым и Климовских боёв за Сталинград. С одной стороны, да, безусловно, имелись ошибки в управлении, в том числе выбора места расположения командного пункта. С другой стороны... переправа на остров Голодный состоялась под угрозой разгрома штаба бригады и уже по исчерпании её возможностей к сопротивлению слова в приговоре Тарасова и Андреева о том, что оставшиеся без управления бойцы и командно-политический состав панически бежали с обороняемых рубежей и стали переправляться на левый берег реки Волги, может вызвать только горькую усмешку. Сколько человек так бежали? Несколько десятков оставшихся от четырёх батальонов полнокровной бригады, оставшихся на правом берегу, они уже ничего не решали и, скорее всего, просто погибли бы, не нанеся уже ощутимого урона врагу.